Глава 5. 1697 год, июнь 18. Москва. Ромадановский подошёл к маленькой мастерской для учебных опытов царевича Алексея, той, в которой была собрана первая походная печка. Оттуда доносились странные звуки: хлопки, Фёдор Юрьевич было подумал, что выстрелы только очень слабые. Постоял немного, послушал. Ничего, кроме возни, тихой болтовни и время от времени раздающихся выстрелов не разобрал. Посему толкнул дверь, и она открывалась наружу, из-за чего он чуть носом в неё не вписался со всей дури. Щертыхнул носа, потянул ручку на себя. И вошёл перед тем довольно громкое постучавшей своей тушей. Ещё чуть-чуть, и это выглядело бы так, будто рояль уронили. Только мягкий и упитанный. Очень уж громко и сочно он влетел в дверь. Чуть вместе с косиками не вынес. Царевич Ставев опыты посмотрел на вошедшего. Рядом с ним стоял кузнец и химик, новый персонаж в его окружении. После того, как Алексею начали преподавать химию, он выбил себе в дополнение к мастерской для опытов по физике ещё и химическую мастерскую и нанял туда человечка, чтобы не самостоятельно опыты ставить. От греха подальше. По роду своей профессиональной деятельности там в прошлом царевич был знаком с химией. В целом разбирался же более-менее только в двух её областях. связанных со взрывчатыми веществами и ядами. Скажем так, издержки профессии. И как следствие, имел достаточно ясное представление, как синтезировать различные вещества из этих двух кластеров. Не все, далеко не все. Просто в силу того, что его знания оставалось в плоскости учебных и условно теоретических. Почему условно? Так во время обучения всё это и даже больше он синтезировал сомалично. Но это было очень давно, слишком давно. Химия в XVII веке была, хмм, скажем так, занятной. До появления аналитической химии какой-то внятной научной системности хватало времени. Столетия или даже больше. А то, чем Алексей начал заниматься, отчётливо паわивало какой-то алхимией. Разве что её чуток причесали и немного вычистили от откровенно магических тараканов. Впрочем, масса ритуалов всё равно осталась. Странных ритуалов. Их дополняли дикие формулировки, больше напоминающие рецепты бабы-яги. из замечательной поэмы в стихах про Федота Стрельца удалова молодца царевич даже предвкушал ожидая что во время очередного занятия его учитель начнёт рассказывать что-то о пользе зайчьего помёта который как известно ядрёный и проймёт системности тоже не наблюдалось о, -о, -о, -о! с этим вообще было что-то невероятное Учитель не начинал с озов, как в их в этой странной области местных знаний не было из-за тотального хаоса. Он просто брал интересующую его лично тему и начинал ей ездить царевичу по ушам. И медленно, очень медленно он в ней начинал разбираться. По сему Алексею не стоило большого труда увести преподавателя в нужную сторону. просто посредством вопросов. И они уже через месяц занятий стали изучать влияние кислот на вещества, что позволило Церевичу начать нужные опыты, хоть как-то их оправдав и объяснив. Как раз тех, в которых он был мало-мало сведущ. Какую-то мощную взрывчатку или бездымный порох Алексей открывать не стал. Для их применения требовались весьма значимые производственные мощности с хорошей культурой и трудовой дисциплиной. Иначе можно будет утомиться строить новые мануфактуры на месте воронок, что остались от старых. По Симон решило остановиться на том, что в теории в первые десятилетия можно было изготавливать лабораторным способом в достаточном объёме для практического применения. Иными словами, на смесях для капсулей. Один из классических вариантов состоял из гремучей ртути, серы и бертолетовой соли. Открывать сразу два интересных и необычных состава Царевич посчитал перебором, решив растянуть это удовольствие на некоторое время, а заодно прощупывая возможности для его применения. Решено сделано. Благо, что синтезировать гремучую ртуть, зная, как это делать, дело достаточно простое. Главное не соваться туда самому, а руководить чуть со стороны, чтобы и ртучью не надышаться, и не попасть под раздачу в случае взрыва. Ромадановский подошёл к столу и с интересом осмотрел испытательный стенд. Колхозный чуть более чем полностью. Тиски. В них зажат обрезок доски. На ней смонтирован изудородованный грубой доработкой кремниевый замок. И всё. Доработка замка заключалась в том, что крышка запальной полки и кресала замка были сняты. Вместо них в запальное отверстие ввернули наспех сделанную брандтрубку, на которую капсуль и надевали. Ремень в курке же заменили на такой же спешно сделанный молоточек, зажимаемый. В общем, переделка была минимальной по затратам и времени. Что с её? спросил Фёдор Юрьевич. Это просто поделка, чтобы опыты проводить. Какие? Я слышал хлопки. Они как-то связаны? Да. Вот, смотри. Произнёс Алексей и кивнул мастеровому из его химической мастерской. Тот поставил курок на полувзвод, надел на бронт трубку, медный колпачок, капсулу. И отойдя на пару шагов, потянул за бичевку, привязанную к спусковому крючку. Бах! Резко ударило по ушам от взрыва небольшой порции гремучей ртути. В замкнутом помещении и этой на весхи хватало. От чего Рамадановский аж присел. хотя больше из-за неожиданности. Чтосие? повторил он вопрос. Все погодные надёжный запал, ответил царевич. Во время изучения химии мы случайно наткнулись на одну из солей ртути, которая от удара взрывалась и решили попробовать, получится ли её применить для полезного дела. Вот и изобразили это. И что? Получается. Мы пока опыты ставим. Кажется, что идём в нужную сторону. Но одной-то соли недостаточно. Судя по всему, придётся продолжить опыты. А почему всё погодный? Потому что ветер с полки не сдувает. Дождь намочить не может. Да и этот вариант понадежнее будет. Всё-таки кремниевый замок даёт много осечек, а тут, судя по всему, их не будет. Что ещё? Снопа искр такого нет, как на кремниевом замке. Я смотрю, что переделка замка не выглядит сложной. Это на скорую руку. Но да, его достаточно легко можно переделать, а при нужде вернуть всё взад. И как скоро твой опыт изокончится? Не могу знать. Пожал плечами Алексей. Дело-то новое, вряд ли быстро. Может год, может, два. Повторюсь, одной соли явно мало. Тут смесь нужно подбирать какую. Пенекс кисэр покачал головой. Ему с трудом верилось в то, что он видел. Алексей же добавил: "Это ведь пригодится не только для запалов. А куда ещё? Сейчас бомбы и гранаты перед выстрелом поджигают". Да, и это очень опасно. И взрываются они, когда запал прогорит, а не когда надо. И тут тоже верно. А если у нас всё получится с этим запалом, то можно будет придумать для бомб и гранат ударный подрыв. Вот ударились в землю там или о борт корабля и взорвались сразу. Или ещё чего удумать? Интересно. Покивал Фёдор Юрьевич. Очень интересно. Я думаю, что твоему отцу это очень понравится. Так что если понадобится что, не стесняйся, спрашивай. Дело сие надо ускорить. Будет очень славно, если к его возвращению ты управишься. Я постараюсь, но ничего не обещаю. И Фёдор Юрьевич, ты по делу зашёл. Как-то неожиданно. А ли случилось что? У тёти твоей сейчас ждёт Алексей Семёнович Шейн. Она его поет почтует, да разговорами занимает, пока мы тут с тобой болтаем. Пойдём, поговорим с ним. О чём? Он же вроде как старший воевода на Москве сейчас. Вот поэтому и поговорим. Не понимаю. Ответил царевич: "Уже на ходу. Я ведь военными делами не занимаюсь". Хоели. усмехнулся Ромадановский, давай опонять, что морочить голову и прикидываться бедной овечкой нужно в меру. Фёдор Юрьевич привёл гостя сюда, заманив именно военным вопросом. Впечатлённый опытами Царевича с ускоренной перезарядкой, он решил её продемонстрировать военному командующему столицы. Для чего они выдвинулись к стрельбищу, где занималась охрана Алексея. стенку изнавала брёвен там уже заменили на земляной вал и вообще облагородили даже площадку, откуда обычно ведётся стрельба, прикрыли навесом, чтобы в непогоду не прекращать упражнения смена охраны выстроилась, взяв в руки свои карабины. Старший выполнял роль капрала, то есть командовал ими, а потом у своё оружие обратно стал. Сначала демонстрация на скорость. Заказал маленькое шоу Рамадановский. Алексей кивнул. Ребята все тоже услышали и по свистку начали работать. Орал командовался сокращённо: "Заряжай, дабей". Новый Вistock. "Минута", заметил Царевич, указав на песочные часы. "Шесть выстрелов". И обратил внимание Алексей Семёнович Видишь мишени, обозначающие строй? В них попали. Можешь глянуть поближе и посчитать пробоины? Не так и много пуль ушло мимо. Да я и отсюда видел, как от щитов щепки летели. Так что лишнету, ответил Шейн. Ну, как знаешь, пожал Царевич плечами. Как тебе скорострельность? Невероятно. Но я так и не понял, как. Коль! Крикнул Алексей командиру смены. Повторяй один залп заново, только медленно. Есть. И началось. Куси! Раздалась первая команда. И бойцы достав бумажный патрон из подсумка, откусили его хвостик. Сып! Бойцы высыпали из надкушенного бумажного патрона порох в ствол, а потом изокинули следом патрон с помещённой в него пулей. Прибей! Громко раздалась третья команда, после которой бойцы энергично и довольно резко несколько раз ударили своими карабинами о землю прикладом, прибивая порох вместо того, чтобы доставать шомпол и прибивать им. Ложи! Вновь впал приказ командир, и все пять карабинов взлетели к плечу с предварительным переводом курков в боевое положение, ну и прицеливанием в финале. Бей! И раздался достаточно слитный правильный залп. "Занятны. Почему на полку, а не порох мне сыплют, я знаю", произнёс Шейн. Феодор Юрьевич рассказал, что ты там выдумал какую-то хитрость с запальным отверстием. А от чего шомполом не пользуются? Тоже чтобы время сэкономить. Это ясно. Да ведь они нормально всё прибивают, и пули с бумагой нигде не застревают. Как такое возможно? Тут всё просто. Пули отливаются с чуть большим зазором. Летит, может, не так точно и далеко, но как ты видишь, это помогает ускорить залпы. 6 выстрелов в минуту. Я думаю, что это не предел, хотя и близко. Если ребята ещё поупражняются, возможно, выйдут на 7 выстрелов. Я же говорил, торжествующе спросил Ромадановский. Говорил, говорил, покивал Шейн. Да толку со всего этого нам сейчас. Как так? Не понимаю тебя. Ты ведь хочешь, чтобы я с ю придумку в войсках московских вёл. Да, сам видишь, какая скорострельность. А не ты ли говорил мне, что для её достижения надобно на солдату упражнять в стрельбе обильно. Так и есть? А денег мне на то не отмерено. Мы найдём. Найдёт он, покачал головой Шейн. Ты ведь понимаешь, что это по сути солдат переучивать. Сколько времени и сил и денег. Ведь полить им придётся много, почитай на войне, сколько не стреляют. Представляешь, сколько мы пороху пожжём? А если дело какое? Как быть-то нам придётся? Мы ведь на учёбу весь порох извели. Не прибедняйся. Да чего тут прибедняться? Вон сколько под озовом пожгли, почти всё выгребли из запасов. А теперь ещё и это забава? Сие не забава. Ты ведь сам видишь, как ладно выходит. Ладно-то ладно. Но не про нас. Але забыл, как наши солдаты с мушкетами обращаются. Ты хоть представляешь, сколько пороху на них надо извести? И это того стоит. Ты представляешь, какой ценностью на поле боя будет обладать даже один полк, обученный подобным образом? Не уговаривай, покачал головой Шейн. Пётр Алексеевич прикажет сделаю, но буду убеждать его до последнего не чудить. А пока тем более не стану. Мне надо бы на полки в боевой готовности держать и быть готовым выйти в поход, что на Азов, что против ляхов. А потому нет до того. Потом когда-нибудь, да, может быть. Дело славное, но не сейчас и не в ближайшие годы. тем первый генерал-лейтенант царства российского и удалился. Показывать ему ударный завал, полагаю, нет смысла, тихо произнёс Алексей, глядя ему в спину. Ты не кручинься. Он просто кочевражится. К нему подход нужен. Мы показали. Он покривлялся, но увидеть увидел. Теперь подумать надо дать. Ещё подойти и так потихоньку подтачивать. И государю нужно написать, только не ругая Шейна, а просто сказывая, что удумал как стрелять часто. Про Алексея Семёновича ни слова. Или если хочешь, похвали. А может, он прав? Порох и правда много пожжёт такая учёба. Пожжёт. Но Ты же не великое множество. Жени из пушек полишены и не из пищалей. Полагаю, он просто боится брать на себя ответственность или ленится. Отца-то рядом нет. Он для них как муза вдохновляющая и активно шевелится и стараться. Вея. Или так. Согласился Фёдор Юрьевич, улыбнувшись в усы. Но тут ничего не поделать. Заслуженный человек. Может и поленится. Помолчали. А тот купец нарушил неловкую паузу царевич. Это который. Ну что, Герасимо, мучил? Ты ведь хотел его до отца держать. Слушай, отводя в сторонку царевича, произнёс Ромадановский почти шёпотом, не лез бы ты пока в такие дела. Я и не лезу. Мне просто интересно, от чего ты так поступил. Должен же я учиться и на ус мотать, чтобы по дуре не вляпаться. Еромодановский поведал ему весьма витиеватую историю, хоть и с некоторой неохотой. У Российского царства и Османской империи, включая её сателлита Крымское ханство, имелись неофициальные каналы для взаимодействия. Как впрочем, обычно и случается у соседей. Именно по этим каналам и шёл выкуп угнанных в рабство людей. Так что если начать слишком сильно тянуть за эти ниточки, ведущие от увлёкшегося купца, то можно и оборвать их, а вместе с тем нарушить отлаженный механизм неформальных связей. Куже того, даже самые боярские роды особенно-то и не нагнуть. потому что в государстве российском очень многое тоже держалось на этих самых личных связях и договорённостях. И бояре среди прочего контролировали регионы, с которыми были достаточно тесно связаны. К этому контролю бывали вопросы, но он был, и он работал. И именно боярские роды обеспечивали ту связанность, которая давала относительное единство державе. Это было бы довольно странно для стороннего человека, но вполне очевидно при некотором углублении вопрос, потому как на одной голой силе долго державу не удержишь. Расползётся, как гнилое одеяло. Тем более, что единого экономического пространства с взаимовыгодным и взаимозависимым сотрудничеством в России ещё просто не существовало. Да даже если такую систему хозяйственную создать, то всё равно от людей, наличных связях и договорённостях обеспечивающих связанность державы никуда не деться. Вот и получается, что трогать их нельзя, подытожил Фёдор Юрьевич. Надо, но нельзя. Я вот одного ещё выцепить и наказать в случае серьёзной провинности, да, дело подходящее. Но тут так не обойтись. Понимаю. Пывнул Алексей. Воруют, свинством всяким непотребным занимаются, да и вообще мерзавцы. Но это наши мерзавцы. Если их тронешь серьёзно, замучаешься проблемы разгребать. Да. Как-то так. Грозное это, прошептал царевич со вздохом, прекрасно в этот момент осознав, что за последующие несколько столетий в общем-то ничего не поменялось. И снималь боярам головы, что при царе, что при союзе, что позже нередко было крайне затруднительно, не из-за слабости или трусости правителя, а из-за последствий хотя простой народ, конечно, с восторгом обычно такое воспринимал.